36. -е. Приведенные выше сведения о послевоенном периоде отрывочны. Можно было бы значительно расширить этот обзор, и все же он не создал бы впечатление законченности, завершенности. Причина этого не только в обширности материала. В современной математике все ее основные части, в движении, в состоянии изменения. Сноска первая. Начало первой сноски. Весьма поучительно, В этом отношении история тех 23 проблем Гильберта, которыми Д. Ястройк заканчивал главу о XIX веке. Смотри книгу «Проблемы Гильберта» под редакцией П. С. Александрова «Москва. Наука. 1969 год». Конец первой сноски. Страница 323. На наших глазах Происходит процесс качественного изменения самой математики Открываются тесные связи между казавшимися ранее далекими ветвями математики Возникают новые математические дисциплины Создание быстродействующей вычислительной техники в корне изменило представление об эффективности различных математических методов И принципиально расширило сферу приложений математики Все более расширяются связи математики с другими науками Если раньше они ограничивались в основном механикой, астрономией, физикой, то теперь математические методы все глубже проникают в химию, геологию, биологию, медицину, экономику, и языкознание. Общеизвестна роль математики в создании новых направлений техники – радиоэлектроники, атомной энергетики, космонавтики. Старинное утверждение о том, что математика является царицей наук, приобрело таким образом гораздо более глубокое содержание. Сноска вторая. Начало второй сноски. Математический сборник. 1967 год. Тон 74. Выпуск 3 страницы. С 324 по 325. Конец второй сноски. Конец книги. Дирк Ян Стройк. Краткий очерк истории математики. Издание третье Перевод с немецкого и дополнение И.Б. Погребыского. Москва. Наука. Главная редакция физико-математической литературы. 1978 год. Учетно-издательских листов 18,95. 336 страниц. Книга начитана в отделе экспериментальной записи. Республиканской Центральной Библиотеки Слепых в 1982 году. Диктор Козлов